Глава 13 Место ощутимо больше, чем в душевых нашей казармы. Чисто на стенах светильники, похожие на кристаллические выросты. От них на белую плитку ложились пятна света. Лезть в душ я постеснялась, да и повязку было жаль тревожить, поэтому стащила одно из красиво свернутых полотенец, лежащих на полочке у раковины, чтобы обтереться. Так лучше душам все же пришлось воспользоваться, чтобы вычистить хвост. Не представляю, в чем умудрилась его измазать. Тревога понемногу отпускала. Все хорошо, я жива, никто меня не трогает. Эльфу я не интересно. Странный он все-таки. Не представляю, как с ним говорить. Я немного поторчала у зеркала, сплетая в косу волосы. Так аккуратнее. Потянула ошейник, проверяя, не смогу ли снять. Рисковать не стану, но. А не забрал у Солта пульт? Впрочем, заставить меня орать он и магией сможет. Мысли снова потекли не в том направлении, и я сердито накинула на плечи рубашку. Пахнет порошком, но не таким лютым, как у нас. Обычно нос чешется, а этот мягкий. Одевшись, я осторожно подняла ворот рубашки, пытаясь спрятать ошейник, и вернулась в вагон. Попробую рассказать про вакцину. Может, он сжалится и снимет его? Когда дошла до дивана, где меняли повязку, замерла. Хозяин исчез. «Что это за фокусы, мать вашу?» Я подбежала к креслу, втянула носом воздух. Край блокнота выглядывал из сумки. «Куда мог уйти высший эльф из мчащего в ночи поезда?» «Пойду по следу», — запах яркий. Впрочем, его перебивал аромат, доносящийся со стола. Два блюда были накрыты блестящими серебряными крышками. От одного тянулся запах запеченной рыбы и сыра, на другом явно кусок мяса с чем-то сладковатым. Желудок жалобно заурчал, но один набор столовых приборов намекал, чтобы я не облизывалась. Ну да, кто кормит оборотней нормальным мясом? Эх, ну, мне и так повезло. Никониэль сделал для меня больше, чем я могла отплатить. Теперь главное его найти. Подошла к противоположной двери, но едва коснулась ручки, и услышала тихий голос хозяина нравится вам конечно она ведь само очарование ответил Никонель. разве я могу устоять о и обойдется вам совсем дешево очень неприхотливо в уходе поверьте Возьмёте, вам больше и не нужен никто будет чего он там еще кого то выкупает еще одного оборотня а теперь понятно это видимо фетиш такой Загребает всех подряд. Тут ему на цену плевать. Сейчас доеду и увижу гарем кукол. Нарядит в платьице, да будем в коротких юбочках пыль сметать. Блин, грустно. Возможно. Уже знакомая, отстраненная вежливость Никаниэля. Провела с ним всего ничего, но угадываю манеру разговора. «И не сомневайтесь!» Снова слащаво навязчивый голос. И диких не боится, не то что безстоличные из питомников, а еще очень верная будет, уж поверьте. Да, это качество очень <тых> тихий кашель, редкое и ценное сейчас. Ха, а кому верность хранить? Извращенцам вроде Солта? Я обиженно сложила руки на груди, но долго дуться не смогла. Вспомнились слова Хакана и то, как он терпел наказание. Сомневаюсь, что капитан делает это из большой любви к Мастерсону. Там есть еще что-то. Может, та самая верность? Думаю, не к хозяину, а к другим оборотням. Пусть на поводке министра, но он может быть командующим армией. Страшно представить, сколько жертв было бы без него, учитывая, что их и так хватает. Я поднялась и снова подошла к двери. Стало обидно, сама не знаю почему. Я повернула ручку и заглянула в щель. Никониэль стоял ко мне боком, а напротив расположился мужчина в ярко-красном костюме, который гладил высокую, длинношерстную, гончую. «Прошу простить, но моя спутница вряд ли одобрит такое приобретение». Никонель прокашлялся в кулак. «Но ну вы правы, это действительно славная и просто замечательная девочка». Он погладил собаку по макушке, и та завиляла хвостом, а потом лизнула ему палец. Никонель широко улыбнулся и... «Я, кажется, ослепла». «Твою мать! Он и так красавчик, каких поискать! Но когда улыбается, может собой заменить солнце». Следом пришла злость. «Ведь улыбается он? Какой-то псине!» Обидевшись, я тихо закрыла дверь и вернулась на свой диван. «Лучше бы правда был горем, Не такой дурой чувствовала бы себя!» мужчины еще о чем-то поговорили, но я специально не вслушивалась, а после раздались шаги и он вернулся к нам и изящной и пружинистой походкой прошел в свое кресло почему не ужинаете кивнул на тарелке не знал что вы предпочитаете поэтому заказал мясное и рыбное блюдо чуть позже еще принесут десерт и кофе посчитала что это ваше не стала врать я я не голоден Да и подготовил все для вас. Хакан рассказывал о том, как плохо кормят кадетов. Намереваюсь это исправлять все наше последующее пребывание вместе. Есть и правда хотелось. Кажется, пора признать, что я сейчас слишком устала, чтобы здраво мыслить. Сама не знаю, почему злюсь. Уж он-то точно не виноват. Спасибо. В который раз поблагодарила я. И правда, чего вы выделываюсь? Не так уж часто ко мне настолько по-доброму относились. Стало даже стыдно. И из-за это, и вообще. Я просто... Горло царапнуло, будто я колючку проглотила. Жизнь полетела не пойми куда, тут вы... О, прекрасно. Думаю, это можно номинировать на худшую благодарность. Никто и никогда больше не станет мне помогать. Стоило бы заткнуться и придумать что-то поумнее. Но уже поздно. «Да, а тут я». Никонель ухмыльнулся. «И вы поняли, что всегда может быть хуже?» Я собиралась возразить, но тут в вагон вошла женщина с подносом, на котором стояла чашка, сахарница и графин, видимо, со сливками. Яркая помада, волосы распущены и не спадают на плечи. Она даже не пыталась скрыть свой флирт и окинула меня надменным взглядом кнель в это время сел за стол и снова раскрыл свой блокнот. Кажется, ей тоже не дождаться улыбки от эльфийского солнца. Я поймала себя на мысли, что женщина мне не нравится. Не исключено, что это паранойя из-за знакомства с Солтами, но все же. Было в ней что-то такое, что я не могу объяснить. Поймав еще один неприятно оценивающий взгляд, я шагнула к столу и села рядом с хозяином. Женщина поморщилась и принялась расставлять перед ним все, что принесла. Как-то слишком низко она склоняется к столу. «Ты еще за волосы схвати и в декольте лицом ткни. Ненормальное!» «Господин Беттани, Голос оказался приятно низким. «Ваш кофе готов, но выпьете ли его, зависит от вашего выбора. Возможно, вы хотите чего-то более горячего». Она поиграла бровями. Беспокойство во мне вцепилось в нервы сильнее. Не могу себя понять. Мне очень хочется, чтобы эта женщина ушла и никогда больше рядом с хозяином не появлялась. Никаниэль вскинул на нее взгляд. «Спасибо, не интересует. Ваше обслуживание слишком навязчиво». «Что ж, тогда больше не буду надоедать». Тай изобразила улыбку, но вышел оскал. «Наслаждайтесь вашим кофе, мистер Беттани». Развернувшись, она неторопливо вышла, покачивая бедрами. Эльф не удостоил ее взглядом, повернувшись ко мне. А вы что, предпочитаете, мисс?» в чем она права, так это в том, что кофе я действительно люблю. Он коснулся чашки тонкими пальцами. Я собиралась ответить, что неплохо справляюсь с его варкой, но заметила, как девица будто случайно задержалась у двери и обернулась. Никонель подцепил чашку и поднял над блюдечком. И тут. Мои пальцы легли на его запястье. Хозяин, не понимающий, изогнул бровь, а я притянула его руку и вдохнула, прислушиваясь к аромату кофе. Ухо дернулось от напряжения. Я повернулась к женщине, продолжая удерживать руку Никаниэля. «Что вы туда добавили?»